Глава тридцать седьмая. Слава! «Со мной все в порядке, пап. Могу поехать с тобой на работу, а то мы так и не договорили». Я стараюсь звучать убедительно, но это дается непросто, потому что в данный момент в голове доминирует лишь одна мысль. «Я беременна! Я беременна! Я, черт возьми, беременна!» Через семь месяцев я стану мамой. «Еще чего жданного!» — сурово откликается отец. «Бери своего америкоса и гулять дуй в Милский парк. Еще не хватало, чтобы ты моему внуку зрение за компьютером сажала». «Беременность — не болезнь, пап. Ничего со мной не случится, если я немного...» Я в твоей помощи больше не нуждаюсь, — отрезает отец. Дыра желудочная почти зарубцевалась, так что дела отныне буду вести я сам. Отец переводит взгляд на Гасса, который вот уже десять минут стоит с широкой улыбкой на лице, безостановочно гладя меня по спине и переходит на ломанный английский. «С дочери моей глаз не спускай». Чтобы свежий воздух, лучшая еда. А оттуда, где она сейчас проживает, сегодня же ее вывози. В этом муравейнике кислорода же совсем нет. Не мудрено, что у ее мамаши лет десять, как лишь четвертинка мозга функционирует. В санатории подмосковье путевку вам куплю. Белок будете кормить и в кедровых бочках сидеть. Улыбка постепенно слетает с лица Гасса, замещаясь гневным раздражением. «Мне советы, как заботиться о моей невесте, не требуются. У нее и моего ребенка и так будет все самое лучшее. И путевок никаких нам покупать не нужно. Во-первых, я сам в состоянии их оплатить. А во-вторых, мы со Славой сами решим, куда нам поехать». Фонтаны тестостерона начинают ощутимо искрить в воздухе, так что даже моему десятикратно возросшему эстрогену хочется забиться под стул. «И куда ты ее повезешь?» — рявкает отец, подаваясь вперед. «В яблоко свое гнилое. Фастфуд лопать и спертым воздухом дышать». В глазах Гасса загорается синее пламя, а из ноздрей — вот-вот повалит дым. Он открывает рот для ответного пике, но я и моя женская находчивость его опережаем. «Что-то душно мне», — начинаю обмахиваться рукой. «И голова кружится. Наверное, потому что вы оба орете, как резаные». Малфой и демон Игорь мгновенно замолкают и начинают озабоченно вглядываться в мое лицо, очевидные ища симптомы вышеупомянутого вертига. «Сильно кружится», — с тревогой спрашивает Гас, двумя руками разворачивая меня к себе. «Может быть, снова врачу покажемся?» «На воздух тебе надо, Жданова!» безапелляционно констатирует отец. «Мамаша твоя, когда тебя носила...» тоже вечно зеленой была. Я с ней тогда в сосновом бору прописался на девять месяцев. Шишки год потом снились. Газ заботливо накидывает мне на плечи полушубок, а отец забирает из рук сумку, и они заботливым конвоем сопровождают меня на улицу. В молчании доводит до отцовского джипа, И когда отец с несвойственным ему тактом предлагает довести нас до Шератона, Газ согласно кивает. Хм... Первая проба капризов беременной прошла на ура. Если я карты правильно разыграю, глядишь, Малфой с демоном Игорем вместе карасей в Химкинском водохранилище по выходным ловить начнут и в бане парятся. «Пап!» — окликаю отца — когда он садится за руль. «Ты Анжеле пока не говори ничего. Не хочу, чтобы они с мамой мою беременность обсуждали. Знаю, что она твоя невеста, но... А при чем здесь Анжела?» Заломив бровик переносица, отец смотрит на меня в зеркало заднего вида. «Как раз собиралась тебе рассказать, но желудок меня подвел. Мне достоверно известно, что твои будущие и бывшие жены спелись на почве бредовой идеи скрестить меня с рафинадом. Последний в связи с этим такую грязную предвыборную кампанию вел, что если бы газ ему челюсть не сломал, я бы его сама в сахарный песок стерла. Он неоднократно врал мне в лицо и шарился в моей сумке, где лежали анализы. Перевожу дух и говорю уже более спокойно. Я не призываю тебя не иметь с ним дел, но на твоем месте я бы задумалась. Даже сидя на заднем сиденье, я отчетливо слышу, как скрипят зубы на водительском. «В воскресенье жду вас с твоим Янки на ужин», цедит демон Игорь после короткой паузы. «И мамашу свою», С ее очередным хахалем прихвати. Потолкуем по-семейному. Оу, вся семья в сборе. Чувствую, это будет легендарно. Едва отцовский Каен останавливается около входа в Шератон, газ стремительно вылетает из машины и открывает передо мной дверь мой замшевый сапог даже не успевает высунуться наружу как он подхватывает меня под мышки и осторожно опускает на землю скользко матрешка поясняет на мой вопросительный взгляд ты могла упасть я обхватываю его теплую руку и подначиваю сдается мне раньше ты не дорабатывал малфой моя ошибка матрешка Газ поднимает наши переплетенные кисти и прикладывается губами к моей. Обещаю исправиться. В этот момент у него такое серьезное выражение лица, что я считаю своим долгом его расслабить. Я пошутила, Газ. Не нужно носиться со мной, как с вазой династии Мин. Газ притягивает меня к себе и зарывается лицом в волосы. «У нас будет ребёнок, матрёшка», — шепчет мне в висок. «Ты только представь!» Каждая клеточка тела раздувается от чувства необъятной теплоты и счастья. С тех пор, как улыбчивая докторша сообщила мне о долгожданной беременности, я и правда ощущаю себя по-другому. Словно на мировосприятие наложили няшный фильтр, который способен превратить даже самую невзрачную картинку в уютный натюрморт в стиле Хюгге. «У нас с Гасом будет ребёнок. Я теперь не Слава Железные Яйца, а будущая мама. Я стану нашему ребёнку самым лучшим отцом на свете, Слава!» Тихо обещает Гас – И даже через слои пуха канадских гусей я чувствую, как быстро колотится его сердце. Клянусь, я тебя не подведу. Голова начинает и вправду кружиться, словно от выпитого шампанского. И тело становится таким невесомым, что, кажется, может взлететь. Вот оно какое стопроцентное счастье. Новое более взрослая и значимая. Обнимаю Гасса в ответ и на всякий случай крепко стискиваю его шею. Я нисколько не сомневаюсь в тебе, Малфой. Нашим будущим детям очень повезло с папой.